Глава 19. Шхуна, на которую доставили полковника уже на рассвете, по всей вероятности была пиратской, что-то слишком уж мало походил её экипаж на моряков королевского флота. Друзья Бога и враги всего мира, дивиз пиратов, лики деллеров равнодольных, действовавших у берегов Дании и Фландрии в конце 14-15 веков. В описываемое время в тех краях всё ещё популярными были легенды о знаменитом адмирале Лекиделеров Клаусе Штёртбеккере. Они встретили пленника с суровым интересом людей, отлично понимающих, что за этого воина можно получить неплохой выкуп. Пока Гиур поднимался на палубу и шёл к отведённой ему каюте, они откровенно приценивались к нему, щупы руками сукно мундира, завистливо поглядывая на сапоги из мягкой венгерской кожи. И даже попытались убедиться в силе его мышц. Уж не враб, что ли, собираются продавать меня эти внебрачные дети Фрэнсиса Дрейка. Фрэнсис Дрейк легендарный английский пират и мореплаватель XVI столетия, совершивший несколько географических открытий и произведённый вице-адмиралы. Князь мрачно пошутил, хотя ему было сейчас не до шуток. Он даже не исключал того, что пираты попытаются перебить его охрану и захватить в виде трофея. Однако до этого дело не дошло. Через несколько часов шхуна пристала к берегу, у которого недавно нашел свою гибель галеон Сант-Андер. Корпус галеона всё ещё высился на мелководье, и его присутствие навевало на князя самые мрачные мысли. Он понимал, что где-то рядом со останками галеона Должен прибывать и командор Дон Морана. Уж он-то постарается отомстить ему за поражение под стенами форта Сен-Бернардин. Выведя Георро на палубу, лейтенант прибрежных корсар толкнул его локтем и заставил оторвать взгляд от остого галеона. Он там был распят на мачте. Движением головы указал он на чернеющие на возвышенности обугленные остатки мачты креста а затем сожжён ваш казах священник, а вместе с ним какой-то француз. Я не пророк полковник, но голову даю на отсечение, что вас ждёт та же участь. На галеоне, как известно, было четыре мачты. За отсечением вашей головы дела не станет. Поиграл желваками князь Адар, это я вам обещаю. Летенант выхватил морской тесак, поиграл им у подбородка князя и лишь большим усилием воли заставил себя вновь ставить его в ножны. «Увижу, как воспоет ваша гордыня, когда на этом плато установят еще одну мачту с Реей». «Вот, значит, как завершил свой земной путь священник из того маленького подольского городка», — подумал Геур, презрительно отвернувшись от лейтенанта. «И избрал он эти муки, эту гибель, сам, во славу казачьего братства. Не осрами же его чести, если и тебе придется вот так же».